Глава 22 О раннем пробуждении и настоящих мужских забавах. Не знаю почему, но участковый даже не стал сильно возмущаться. Он вообще был удивительно спокоен. Наверное, смирился с ситуацией. Либо, как вариант, решил, что сам виноват. Разве можно человеку с фавилией Милославской доверять свою голову и ножницы одновременно? «Хотя, честно говоря, я ожидал прям взрыва». По реакции всех присутствующих, особенно после слов Зинаиды Стефановны, Ефим Петрович точно понял, «Маман» сотворила нечто весьма оригинальное. Ему, правда, пришлось с боем вырывать из рук Светланочки Сергеевны зеркало. Она успела схватить его раньше, чем успел это сделать участковой. А потом еще минут десять «Маман» утверждала Будто нынче так модно, и все нынче так носят стрижки. Зеркало при этом держало крепко, справедливо опасаясь, что впечатление от ее творческого подхода окажется слишком сильным. Молчал участковый долго, глядя при этом на свое отражение, а потом вздохнул тяжело и сказал Матвею Егоровичу, «Ну, не знаю, руку что ли мне сломай, больничный возьму». Видимо, новые модные тренды Светланочки Сергеевны не пришлись ему по душе. Хотя я бы на его месте за такую стрижку убил бы, наверное, потому что выглядело это все как форменное издевательство. «Большое человеческое спасибо!» – добавил Ефим Петрович и поклонился госпоже Милославской, чуть не уткнувшись лбом в пол. Наверное, дабы соответствовать стилю своей новой стрижки. Потом, для верности, забрал у маменьки из рук ножницы, которые она уронила раз двадцать. Думаю, опасался, что Светланочка Сергеевна еще что-нибудь отстрижет. Хотя особо и нечего. А вот уже после этого выпроводил нас за порог. Всех, включая деда Мотю и бабу Зину. Наверное, опасался, что не выдержит и сорвется. «А ему нельзя? Он представитель закона?» «Ну ты, Светка, конечно, даешь», — высказался Матвей Егорыч, когда мы вышли на улицу. «Рисковая ты, баб. Это не иначе, Ефим от твоей красоты девичьей умом раскис. Сотвори подобное кто-то другой, даже не знаю». Тут я, кстати, с дедом Моти был согласен. Мне тоже показалось, будто Ефим Петрович к госпоже Милославской неравнодушен. Было что-то такое в его взгляде, когда он смотрел на маман, в голосе тоже. Просто, как и все местные участковые знал, женщина она замужняя, да еще вон как высоко летает, поэтому ничего лишнего себе не позволял, однако... Его особое отношение все равно было заметно. В итоге маменька весь вечер была молчалива и грустна. Ясный пень, загрустишь тут, превратила местную власть в клоуна. Ему теперь бедолаге, даже если очень захочется исправить ситуацию, выход один – стричься на лосы. Несомненно, положительным моментом стало то, что на фоне грусти Милославской день закончился тихо и спокойно. Мы поужинали, сходили на пруд, а потом улеглись спать. Я слова Нины Григорьевны, естественно, помнил, но решил, для разговора с дядькой нужна соответствующая атмосфера или подходящая ситуация. Если с бухты-барахты начну задавать очередные вопросы, он опять меня пошлет. Как оказалось, и покой, и сон были ненадолго. — Эй, вставайте, оболтусы, пора! Я открыл один глаз, пытаясь сообразить, что вообще происходит, и почему мне снится дед Моти. А голос был однозначно его. Матвей Егорыч стоял рядом с нами, мной и братцем, и выглядел он очень натурально, будто и не сон это вовсе. Еще главное, на одном плече ружье, на втором рюкзак. Как-то все слишком правдоподобно. «Нет!» «Точно снится!» Я благополучно закрыл глаз обратно и повернулся на бок. Не успел задремать, как меня самым беспардонным образом потянули за ногу. Видимо, переростка с его упакованный в гипс ногой тянуть было неудобно. «Вставайте!» — говорю. «Проспите всю охоту!» Услышав пугающее слово «охота», я резко принял сидячее положение – и уставился на Матвея Егорыча теперь уже в оба глаза. Потом немного подумал и ущипнул себя за руку. Сон не прекратился. Дед Мотя стоял там же, на месте, с очень довольным выражением лица. Надежда на то, что он растает в воздухе, как нормальное приличное видение, исчезла окончательно. Я посмотрел на часы. Пять утра. Пять утра? Вы, блин, с ума сошли? Время видели? Видел, конечно. Специально совчера завел будильник. Петух у нас с придарью. Может, солнце молча встретить, а потом к обеду надрываться. А знаешь, Жорик, почему пора? Потому что подкараулить кабана можно в местах его кормежки или на тропах между дневкой и кормежкой. Лучшее время для охоты – раннее утро или ночь. «А сейчас у нас что?» «Правильно, раннее утро. Ночью я уже замумукался бродить. Вас то на кладбище тянет, то еще что похуже. Я даже не стал комментировать это его вас. Уже понял, если что-то где-то пошло не так, а причастен к этому Матвей Егорыч, он быстро переходит от использования местоимений в первом лице к местоимениям в третьем. Типа, вообще его там не было». И он ни при чем. А даже если и был, то это не самостоятельный выбор. Его принудили. «Так вот», — продолжал тем временем дед Мотя, попутно пробираясь к Андрюхе, который сладко сопел и не знал пока о грядущей беде. «В это время Сикач покидает свое лежбище и отправляется на поиски пропитания. Если мы сейчас найдем лежак кабана...» то, считай, нам очень повезло. Меня, если честно, напрягло слово «сикач». Возникло четкое ощущение, что так называться ничто хорошее не может. Еще больше напрягла перспектива разыскивать какой-то непонятный лежак кабана. Теоретически я догадывался, это место его, так сказать, «жития». Но вот мне бы, например, точно не понравилось – Если бы мой лежак Разыскали трое психов с ружьем Думаю Кабану это тоже Вряд ли придется по душе Что такое? Андрюха в ответ на тычки Матвея Егорыч Который пихал браться носком сапога в бок Потянулся И сонно захлопал глазами Ничего хорошего Вставай, спящая красавица Все на свете проспишь Мы вон с Жориком уже готовы к охоте А ты все никак Радовала вера Матвея Егорыча в меня и мои возможности, потому что я, например, точно знал, что не готов. Ёшкин кот! Вы все-таки не передумали!» Переросток принял сидячее положение и с тоской посмотрел на ружье за плечо Матвея Егорыча. «Андрей, ты вот комсомолец, а говоришь, какую-то чехню. передумали. Ну-ка!» Бегом подняли свои задницы, умылись и в телегу. «Мы чего, на лошади?» — Андрюха проснулся окончательно. «Матвей Егорович, куда на кабана с лошадью? Ты давай ерунды не плети. Доедем, я свою красавицу в стороне оставлю. Ясное дело, в лес пойдем без нее. Что ж я, по-твоему, совсем дурак?» Переросток подозрительно засопел и на этот вопрос не ответил. Скорее всего, именно так он сейчас и думал. В одном Андрюха был прав, когда высказывался об идее деда по дороге на погост. Если Матвей Егорыч что-то задумал, значит, остановить его не сможет никто. Вот я раньше, когда подписывал некоторые договора, думал, что значит непреодолимые обстоятельства. Теперь понял, это Матвей Егорыч. Пришлось быстро слезть с умыться, переодеться, чтобы затем шуровать за ворота, где нас ожидала телега, запряженная лошадью деда Моти. Увидев нас с перероском в такую рань, Настя с Машкой, которые начали собираться на утреннюю дойку, обалдели от неожиданности. Потому что мы с братцем на тот момент как раз стояли во дворе, уже одетые в однотонные штаны, Такие же однотонные футболки и кеды. Дед с осуждением посмотрел на нашу обувь, но других вариантов не было, и он успокоился. Я просто сразу сказал, что босиком не пойду, сапоги не надену. Матвей Егорыч с умным видом расхаживал перед нами туда-обратно, поясняя, что в первую очередь экипировка должна быть удобной для нас и неприметной для зверя. Ткань, из которой пошиты вещи, не должна шуршать, скрипеть и издавать другие звуки. У кабана очень хороший слух, и любые посторонние шумы спугнут его. К концу речи Матвея Егорыча я начал подозревать, что мы собираемся не на охоту отправиться, а перейти границу вражеского государства. По его словам, нас должно быть не видно, не слышно и вообще лучше не дышать. Вы чего это? Настя уставилась на меня и родного сына испуганным взглядом. Я бы, честно сказать, на ее месте тоже охренел. Вышла тетка из дома во двор, а там Матвей Егорыч с ружьем. И время, прямо скажем, совсем раннее. А тут еще мы стоим с Андрюхой хотя обычно дрыхнем без задних ног. Тем более улеглись спать спокойно. Беды не предвещало ничего. Не боись, Настасья, на охоту идем. Дед Мотя сказал это с такой интонацией, будто впереди не встреча с кабаном, а прям битва за Родину. Мне снова стало не по себе. Думаю, на кой черт нам этот кабан? Вот ведь далась Матвею Егорычу охота. Наверное, правда, не может он без экстремальных событий. А, -а, а, на охоту? С кем? С вами? До тетки дошло кто возглавляет предстоящие мероприятия, и, по-моему, данный факт ее насторожил еще больше. А то? Готов место для мяса, скоро вернемся с добычей. Да бог с ней с добычей, вы главные вернитесь. А как Андрей? со своей ногой. Тетка вопросительно посмотрела на деда, а потом еще для наглядности ткнула рукой в Андрюхину ногу. Вдруг Матвей Егорыч забыл, что убраться там гипс. «Настасья, ты мыслишь, как и все бабы, но. Матвей Егорыч тщательно выговорил последнее слово. «Мы бегать с кабаном на перегонки не собираемся, не сомневайся, все!» «Товарищи охотники, кругом марш и в телегу! Пора нам выдвигаться!» Потом Матвей Егорыч вдруг резко шагнул к тетке, взял ее за плечи, посмотрел внимательным взглядом в глаза и сказал, «Ну, Настасья, вы давайте тут, держитесь!» Мне кажется, ей совсем стало нехорошо. А главное, я был с теткой совершенно согласен насчет братца. Как интересно дед Мотя это представляет. Андрюха на костылях будет лазать по кустам. Вот даже интересно, если честно. За воротами на самом деле имелись и лошадь, и телега. Все как положено. В телеге обнаружилось еще одно ружье, а также кусок какого-то брезента. Наверное, чтобы добычу завернуть. Причем кусок был настолько большим, будто мы идем не за кабаном, а за медведем. Братец, как только уселся в телегу, сразу схватил лежащее там ружье и принялся его разглядывать. «Матвей Егорыч, одна стволка на кабана? Это же ИЖ-18. Ну-ка, а у вас что? А у вас ИЖ-27. О, вот это нормально. Двустволка еще куда не шло». «Ты не трынди, салага. Одностволка для меня. Я его с первого раза уложу. А двустволку вон Жорик возьмет». Для меня их разговор выглядел как беседа на китайском языке. Сочетание букв «ИЖ» я знал только потому, что увлекался в юности мотоциклами. Не думал, что это может касаться оружия. И вообще Жорик не имел ни малейшего желания брать в руки хоть одностволку. Хоть двустволку. Я искренне надеялся, что кабан окажется максимально далеко от нас. Или мы максимально далеко от кабана. Моя уверенность в том, что Матвей Егорыч об охоте больше говорит, чем в ней реально разбирается, крепла с каждой минутой. Особенно, когда он, пока мы ехали куда-то в сторону леса, начал травить байки, заявив, что рассказывать их перед охотой – традиция. Вот слушай, какая вышла история. Есть у меня товарищ, старый товарищ. Не в смысле годов, а знакомый давно. Ну и в плане годов, конечно, тоже не мальчик. Так вот, служил он на подводной лодке капитаном. Всю жизнь по военной карьере. Охотник такой, что спит с ружьем, понимаешь? Я с трудом это представлял, но кивнул головой, соглашаясь. Особенно насторожила в истории своим присутствием подводная лодка. Если дед сейчас опять начнет про секретные пакеты рассказывать, это, конечно, вообще будет тот еще номер. Но кивал я усердно. молда, представляю. А то Матвей Егорович может на ходу кинуться и изображать, как этот товарищ спал с ружьем. «Андрюху!» который таращился по сторонам и слушал не особо внимательно, пихнул в бок, чтобы он тоже поддакнул. И вот как было дело. Дед Мотя, довольный такими внимательными слушателями, продолжил рассказ. Славился он на всю округу любовью к охоте. Даже в автономке брал с собой любимую сайгу. Винтовка такая. И вот, ты понимаешь, стоит только ему какую-нибудь дичь увидать с капитанского мостика, как сразу отдает приказ. Винтовку сюда, да побыстрее. Какая дичь, Матвей Егорыч, не выдержал все таки Андрюха. Вы же сами говорите, на подводной лодке служил. Кого он там мог стрелять? Рыбу? Я опять толкнул браться в бок. Ну вот кто его просит высказывать свое очень умное мнение? Сейчас дед Моти, как обычно, пойдет на принцип, и поедем мы на пруд подводную лодку изображать, чтобы наглядно понять, как и на кого можно охотиться. Ты, Андрюха, слушай, не перебивай. Если дальше Зеленух не бывал, то и не надо тогда трындеть. Понял? Матвей Егорович начал заводиться. Вы же знаете, я служил в армии, не унимался переросток. Уже не просто толкнул братца, а прям со всей силы ущипнул его за бок. Лишь бы только заткнулся. Пусть рассказывает дед Моте сколько угодно. Глядишь, так вот покатаемся в телеге, да и поедем домой. Продолжайте. Очень интересно. Я сделал увлеченное лицо, мол, медом не корми, дай только рассказы Матвея Егоровича послушать. — Ага. Ну и вот, вообще, товарищ мой, сибиряк, он у себя в Сибири белок стрелял шибко грамотно. А белка, сам понимаешь, это тебе не лось. Тут нужна точность, глаз хороший опять же. Так вот, в один прекрасный день сплыли они не вдалеке от северного берега нашей родины. Кругом скалы до да Не увидал, мой товарищ на вершине ближайшего утеса оленя. Понимаешь? Красивого такого гордого северного оленя! А что такое для охотника олень? Это, можно сказать, самая желанная цель. Принесли, значит, капитану винтовку. Он старательно прицелился. Расстояние-то было не шуточное. Весь свободный от вахты экипаж собрался на палубе и смотрит. дюжи им интересно. Попадет? Не попадет? Понимаешь, да? Товарищ мой стреляет. Олень, как подкошенный, падает сутелся прямо в северное море, а за ним следом летят нарты с чукчей. Немая сцена, тишина, и вдруг громогласный голос капитана объявляет «Срочное погружение!» Матвей Егорыч громко засмеялся, откинув голову назад. «Поняли, да? Срочное, — говорит, — погружение. чукче вряд ли ему спасибо сказал бы». «Да поняли, поняли!» — заверил Матвея Егорыча Андрюха. «Так, Жорик!» Дед Моти обернулся на меня через плечо. Ты у нас, можно сказать, новобранец. На охоте не бывал. Так что смотри, есть основные правила. Если животное летает, это, скорее всего, птица. А если только бегает, то это, скорее всего, зверь. Не перепутай. На птицу сейчас нельзя, да и не на всякого зверя разрешено. Если животное не летает и не бегает, а привязано за веревку, Это, скорее всего, домашнее животное. Охота на них не запрещена, но чревата многими неприятностями. Если животное бегает и при этом имеет крылья, это курица. Тут ничего говорить не буду, у тебя с курями отношения сложные. Если животных много и все они мычат, стрелять не торопись. Можешь попасть в пастуха. Если в кустах кто-то бегает, это может быть коза. Хотя может оказаться и вышедший на ее поиски хозяин. Теперь смотри. Если уже выстрелил. Звуки после выстрела бывают опасны и неопасные. С неопасными ты разберешься сам. На то они и не опасны. Опасные тоже могут быть разными. Если ты выстрелил, и кто-то закричал громко матом, с ругательствами, значит, попал в егеря, грибника или другого охотника. Но на грибников сейчас не сезон, рано еще. Других охотников не встретим. Я вас в такие места поведу, о которых никто не знает. А вот егерь вполне, вполне. Шутите перебил я Матвея Егорыча. Он опять засмеялся, довольный то ли своим чувством юмора, то ли моей сообразительностью. Вот, честно говоря, уже в тот момент надо было валить по-тихому. Не знаю. Выпасть из телеги и потеряться. Изобразить из себя мертвым, как опоссум при виде опасности. Что угодно. Но рядом еще находился Андрюха, а его я бросить не мог. Как показали дальнейшие события, ему-то больше всего и досталось.